Часть 37. После внезапного нападения на меня, музейного директора, я долго приходила в себя на скамейке в центре главного зала, потому что попросту не могла идти. Это было так неожиданно и страшно, что у меня сбилось дыхание, а в глазах троилось. Как только директор отпустил меня, ко мне тут же подбежала смотрительница, которая решила, что мне плохо, а заботливый начальник просто вовремя подоспел мне на помощь. — Что с вами, милочка? — застрекотала она. — Вам нехорошо? Ой, какая вы бледная! Хорошо еще, что господин Лунц оказался рядом и поддержал вас, я видела, схватил за что успел, заворотник вас удержал. — Ну, хоть так, главное, не расшиблись. Вам лучше? — я кое-как кивнула. — Пойдемте, отведу вас на лавочку, — бык предложила она и вцепилась мне в локоть костлявыми пальцами. «Вот директор у нас, золотой человек все-таки. Надо же, увидел вас, сразу понял, что помощь нужна. и Прямо помчался к вам и через веревки перепрыгнул даже. Никогда не видела, чтобы он так мчался. Вы что, в обморок хотели падать?» «Не хотела», — просипела я и стала лихорадочно расстегивать пуговицы, потому что мне казалось, что воротник продолжает меня душить. «Что это с вами?» — не унималась смотрительница. «Вы не в положении?» А господин Лунц молодец, как он к вам подоспел. Какой хороший человек, и премию нам всем в прошлом месяце выдал, и отпуск у меня в этом году, летом будет, на дачу поеду. У вас есть дача-то? Она усадила меня на скамейку, а сама пристроилась рядом. Я покачала головой. «Вот от этого у вас и бледность, и обмороки», — резюмировала смотрительница. «Вам бы на воздухе чаще бывать, особенно если вы в положении, а вы все тут краской дышите, в вашей реставраторской». Я не слышала почти ничего из того, что она говорила, и была не в состоянии хоть как-то реагировать на ее реплики. На мое счастье, в зале появилась ее напарница, и она поспешила к ней делиться новостями. Разумеется, о том, как меня на глазах у публики спасал благородный и отзывчивый господин Лунц. Напарница явно впечатлилась. Она закрывала рот ладошкой и старательно качала головой, то ли с осуждением, то ли с сочувствием. Я отвернулась от них, достала из сумки телефон и отправила сообщение Марку — Но оно так и не дошло до адресата. Видимо, телефон у него по-прежнему был выключен. Тогда я все-таки заставила себя подняться со скамейки, вышла из здания музея, села во дворе на лавочку под разлапистой елью и набрала номер Марты. «Все в порядке?» — сказала она вместо «Привет». Видимо, мои злоключения уже приучили моих друзей к тому, что я могу звонить им только с плохими новостями. «На меня напал, Лунс», — сказала я. «Ты серьезно? Или с тобой опять что-то стряслось, а ты думаешь на него?» «Я не думаю», — сказала я. «Он действительно на меня напал. Сам и в прямом смысле. В темном переулке ночью, среди белой дня, в музее». «Подожди», — сказала Марта, — «как он мог на тебя напасть? Тем более в музее. Мы вообще говорим об одном и том же человеке. Толстый, лысый, милый лунц». «Толстый, лысый, да», — сказала я. «А по поводу милого мы сильно заблуждались». «Давай подробности», — потребовала Марта. «Я пришла посмотреть на картину. Я же рассказывала тебе...» что когда в последний раз ездила к аптекарю, у него уже оказалась копия. Так вот, я пришла посмотреть, что же теперь висит в музее. И что? В музее висит подлинник. Мир таков, каким он должен быть, — сделала вывод Марта. И что было дальше? Я была в зале и подошла посмотреть полотно поближе. У меня была лупа. Я спокойно смотрела все, что мне было нужно, и не ожидала такого подвоха. Что вообще-то удивительно с учетом последних событий. Ты дашь мне договорить? — Я просто пытаюсь тебя отвлечь и развлечь, потому что голос у тебя такой, будто тебя только что душили. — Ты угадала. — В каком смысле? — растерялась Марта. — Меня схватили сзади за шиворот и чуть не впечатали лицом прямо в живописный слой. Если бы я стояла у стены, то он бы меня по ней точно размазал. Я опять начала дрожать от этих подробностей. — Лунц? Представь себе собственной персоной. Он так сильно меня схватил, что я подумала, он меня задушит. Воротник так врезался в горло, на шее до сих пор красные следы. И он тебе что-то сказал или просто душил? Он сказал, что с него хватит, и что я должна была все понять, и что если я не прекращу, то он меня уничтожит. Слово в слово я не вспомню, но смысл был такой. «А что ты должна прекратить?» – удивилась Марта. «Не знаю. Я думала, что он может запугивать меня из-за картины, но ведь я ничего не делала». Я чуть не плакала. «И он напал на тебя в зале, там же всегда люди». «Там сегодня были люди, но все произошло так быстро, что никто ничего не понял». «А осмотрительница вообще решила, что мне стало плохо, и наш милосердный господин директор заметил это и кинулся ко мне на помощь». «Ловко», — оценила Марта. «И как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно», — призналась я. Но у меня появился еще один кандидат на роль сумасшедшего маньяка. Судя по всему, наш директор музея боится меня не на шутку. Иначе бы он не бросился душить меня прямо на своем рабочем месте при большом скоплении народа. И учитывая его сегодняшнюю прыть, он вполне мог пакостить мне все это время, Марта. Это какой-то ужас. Я жила себе припеваючи, не делала никому зла, ни с кем не ссорилась, ничего ни с кем не делила, но вдруг оказалось, что сразу несколько человек меня, мягко говоря, ненавидят. «Да так ненавидит, что пытается прям-таки жить со света». «Думаешь, из кремации это он?» «Не знаю. Я пожала плечами. Или он, или Нурция. Количество вариантов увеличивается прям-таки с каждым днем». «И что ты теперь станешь делать?» «Теперь я пойду домой, запру все двери, включу сигнализацию, лягу спать, а потом сяду работать. Мне нужно доделать тот портрет для Марка, и мне уже надоело бояться». А я за тебя боюсь. Вдруг Лунц пролезет к тебе в дом и еще что-нибудь устроит, если он оказался таким скрытым агрессором. Но я ничего ему не делала. Это ты так считаешь? Чем-то ведь ты довела его до такого бешенства. И тут же я вспомнила слова аптекаря о том, что если мотива нет, это тоже мотив, а правда не всегда то, что лежит на поверхности. И Что ты мне предлагаешь? Идти сейчас к нему в кабинет и выяснять, чем же я провинилась? чтобы он наверняка меня задушил? Да нет, конечно, ты права. Наражен лес не надо, особенно сейчас. Я думаю, надо подождать пару дней, и если он сам появится с новыми угрозами и предупреждениями, то разобраться с ним и объяснить, что ты ничего не делала и не собираешься. Тем более, что картина на месте, и значит, инцидент исчерпан. А если он не появится, то и бог с ним. «Когда ты делаешь доброе дело...» Сначала убедись, не причиняешь ли ты этим гораздо большее зло. Когда ты творишь зло, оно тоже не всегда однозначно. Я понимал, что мной руководили обида и злость. Я знал, что люди всего-навсего несовершенны, но не мог им этого простить. Когда меня унизили, растоптали и выгнали, я почувствовал свою силу. Сила, управляемая смертельной обидой, может стать неуправляемой, может дать невиданный результат. И однажды ты почувствуешь, что это уже не просто сила, это уже власть. Власть может делать с людьми страшные вещи. Она позволяет человеческим поступкам быть непредсказуемыми или, наоборот, выстраивает их в последовательные ряды и автоматически возводит в разряд однозначных и оправданных. Она дает возможность смотреть на мир совсем с другого ракурса и с другой перспективы. И что бы ни происходило, все поправимо и все управляемо, потому что тебе решать. Тебе лучше знать гибель это или спасение, ловушка или бегство, зависимость или единственный способ быть свободным. Неправильно, что есть люди, наделяющие нас властью, своими дурными поступками, жестокостью и волей. Я боролся с ними как мог, это было в моей власти. Райская птица стала куршуном и змеей питоном. Она забыла, что она птица, забыла, как она прекрасна. Она уже не помнила прошелка танца, диковинные цветы засохли. Теперь она выслеживала и душила, объясняя и оправдывая все только одним — любовью. Она сливалась с листвой, пряталась в ущельях, делала вид, что отпустила, что ей нет до тебя никакого дела, но снова и снова сжимала хватку. Она не давала спать ночами, не давала летать днем, даже если ее не было рядом. Она была повсюду. Она пропитала все своим запахом, своими мыслями. Она привязала капканы к ногам, она надломила каждое перо в твоих крыльях и лишила тебя голоса. «Но самое страшное, однажды ты поверил, что так лучше, что так и надо. Зачем пытаться, если знаешь, что все равно ничего не получится? Зачем улетать далеко от дома, если здесь есть все, пусть не совсем настоящее, но очень похожее? Зачем стремиться к высотам, когда проще сложить крылья? Зачем сражаться, когда можно совсем согласиться?» Страдать, чтобы она утешала, быть беспомощным, чтобы уверить ее в могуществе, стать зависимым, чтобы снова сияло ее оперение, чтобы она царствовала в этом лесу. Но только волшебные песни, которые пела когда-то райская птица и давно их уже позабыла сама, те песни стали вдруг прорастать в тебе. Ее силы и коварство тоже успели попасть в твою кровь. Ты тайно мечтал о свободе от нее, ты мечтал перехитрить, ослабить хватку и вырваться. Но она была намного сильнее, чем ты думал. Она была глубже, она была в тебе и была тобой. Смей ты ранить ее, ты ранил себя. Смей ты улететь от нее, ты улетал от себя. Ты запутался, тебе было страшно. Ты боялся узнать себя, ты боялся зеркал и глади озер. Ты не знал, от кого теперь прятаться. Но однажды на лес обрушился дождь, и никто не думал, что ты это сможешь. Но ты вырвался и улетел. «Далеко, далеко, насколько хватило сил. Ты сказал себе, что теперь можно дышать, и тогда ты встретил ее не такую, как все остальные, не ту, о которой предостерегала всегда райская птица. Ты сказал себе, что ничего не получится, ты по-прежнему остерегался птицы в себе. Но та, что была не такая, как все остальные, показала тебе, что мир устроен иначе. Она ничего не говорила, ты просто смотрел на нее». И все сломанные перья заживали, и капканы падали на земь, и голос вернулся, и ты вдруг поверил, что все получится, что ты это смог, ты стал свободным от райской птицы и от себя. Я всегда убегала от проблем в работу и от лишних эмоций тоже. Там я пряталась, притворялась, защищалась, заменяла одно другим, создавала то, что мне требовалось, разбиралась в запутанных историях. Находила в картинах союзников, собеседников, а иногда и советчиков, а с некоторыми у меня возникали конфликты, когда мы недооценивали друг друга или разочаровывались в выборе. Я знала, что я прекрасный профессионал, я работала с лучшими музеями, меня ценили, и я позволяла себе выбирать только те заказы, с которыми у меня возникала симпатия с первого взгляда. Мне нравилось, что я могу доверять себе и получать удовольствие от процесса, от каждого даже механического действия, от того, как менялось полотно, от ощущений, от запахов. С портретом, который принес Марк, отношения у меня не заладились с самого начала. Тогда я рассердилась и на сам портрет, и на женщину, изображенную на нем, потому что на самом деле я была обижена на Марка. А теперь был обижен он, я уже два дня безуспешно пыталась дозвониться до него, параллельно пытаясь помириться с портретом. В конце концов мне стало казаться, что властная дама перестала смотреть на меня холодно и сурово, и даже прониклась сочувствием. Я успела рассказать ей всю нашу историю с Марком, поведать ей о моих кошмарах, и именно она стала свидетелем моего испуга, когда мне позвонила Марта и сообщила о нелепой трагической гибели директора Музея изящных искусств. Разумеется, Марта не могла не вспомнить о том, что еще пару недель назад она предупреждала меня, что у Артемиды от сидения в духоте с дикобразами началось помутнение. Мне было жалко и Артемиду, и Лунца, и об этом я тоже рассказала моей визави на портрете. И еще я не могла не поделиться с ней подозрениями о том, что мне угрожал почивший директор музея, потому что сообщения с райскими птицами перестали приходить мне именно с того дня, когда он, как теперь выяснилось, покинул этот мир. Получив карт-блаш на реставрацию пострадавших рук, я сильно усложняла себе задачу и долго ломала голову, как же с ними поступить. Сильно вдаваться в символизм и изображать цветы или животных мне не хотелось. Мысль посадить даме на руку птицу отпала в тот же момент, как только возникла, учитывая мои нынешние крайне напряженные отношения с птицами вообще». Я ходила по мастерской кругами, слушала музыку, листала какие-то старые книги в надежде, что смогу поймать вдохновение и найти что-то неожиданное и оригинальное. А потом посмотрела на собственные руки, и разгадка пришла сама собой. Марк перезвонил мне только следующим утром, он все еще был немного обижен, но быстро таял, начал шутить и потронивать над моей маниакальной подозрительностью». Я рассказала ему про Лунца, и он кинулся заверять меня, что теперь все мои кошмары закончатся, что он был абсолютно в этом уверен. Нурция клятвенно пообещала ему не приближаться ко мне на выстрел, а директор музея уже никак не смог бы мне навредить. «Вот увидишь, теперь все будет хорошо. Я так горжусь тобой, у тебя хватило сил, ты справилась. Даже не знаю, чтобы стало с другим человеком на твоем месте». «Ты такая сильная. Главное, ничего не бояться. Обещаю тебе, что никто больше не посмеет тебя пугать». «Ты прав», — сказала я. «Я знаю, кто мне угрожал, и причины бояться больше нет. И, если честно, я просто устала бояться. Я больше не могу жить в панике. Но самое ужасное, что даже сейчас страх меня не отпускает, хотя я понимаю, что я сама себе его придумываю. Но ведь самый сильный страх и есть нереальный, а тот, что мы себе воображаем». «И чем богаче фантазия, тем сильнее страхи», — хмыкнул в трубку Марк. «Ладно, моя фантазерка, мне пора на работу. Я рад, что мы помирились». «Я тоже», — улыбнулась я и хотела обрадовать Марка тем, что его картина уже готова. «Можно я заеду к тебе вечером?» — опередил он меня. «Конечно, только предупреждаю сразу о кошмарах и потенциальных маньяках, а мы больше не разговариваем. Эта тема закрыта, ужасы отменяются, теперь все будет по-другому». «Все будет хорошо, я тебе обещаю», — сказал он, и я сразу ему поверила. Власть наделяет могуществом. Она почему-то редко делает талантливых людей добрыми волшебниками. Чаще они становятся злыми гениями. Зло притягивает сильнее, потому что оно сложнее добра. Оно хитрее, умнее и изобретательнее. Зло ставит своим последователям более высокую планку. Я всегда тянулся к вершинам, пытался изменить мир и бесконечно злился на него, за запричиненная мне обиды. Я знал, насколько я талантлив и покорял одну высоту за другой. У меня в руках происходили чудеса, в которые не верил я сам. Но я не давал себе ни минуты на гордыню и похвалы в собственный адрес. Я фанатично шел дальше, доводя свой талант до безупречного мастерства, до уверенной блестящей перфекции». Я могу приготовить что угодно. За секунду я мысленно выстраивал идеальную формулу, выводил единственно верный баланс элементов, сочетал несочетаемое и получал результат каждый раз, удивляя себя. Оставалось только пойти в лабораторию и спокойно, не торопясь, повторить все в пробирке. Очень скоро обо мне заговорили, шепотом, с оглядкой. Я стал странным фантомом, о котором знал каждый, но никто никогда не называл моего имени и не говорил обо мне в открытую. Я думал, они будут восхищаться моим талантом и восхвалять меня за то, что я излечу их неизлечимые недуги и смогу спасти от неизбежного, но, оказалось, им только нужно было совсем другое. Я долго не знал, как с этим мириться, но потом принял правила их игры. Я ушел от них, я стал жить отшельником. Но в своей маленькой лаборатории я чувствовал себя властелином мира на берегу бескрайнего океана. Я властвовал над этим миром, в моих пробирках таилось великое могущество, равное по силе нескольким атомным реакторам. Мой мир пошатнулся, когда я не досчитался всего одной из них этим утром.